Глава восьмая Первоначальный план был существенно скорректирован. Или, если быть совсем точным, пошел ко всем чертям. Катя разбудила нас в районе трех ночи. Долго извинялась перед мамой, но не дала мне даже зубы почистить. Мне кажется, еще немного, и она бы забрала меня в машину прямо в трусах. В аэропорт мы домчались минуту за три. «Наверное, если проверить по камерам для фиксации нарушений, мы установили рекорд города». По дороге, в своей обыкновенной манере, она ничего не объясняла. И лишь когда мы уже были в воздухе и набрали высоту, Катя, наконец, снизошла до разговора. «У нас 10 часов на разговоры. Самолет в этот раз тщательно проверили. Тут безопасно», — сказала она. «Потом ты даже выспаться успеешь». «Ого», — вырвалось у меня. «Куда это мы?» «В Южно-Китайское море». Ответила Катя. О, как. А точнее. Нахайнань. Это остров в Китае. Я в курсе. И что? Ты решила так кардинально развеяться? Летим на курорт? Нормальный такой масштаб. Мне не до смеха, Гриш. Катя действительно выглядела необычно напряженной. Что случилось-то? Гипс снимают, как отец говорит. Смотри сюда. Катя достала из своей безразмерной сумочки планшет, включила экран и запустила видео. На экране была каменная глыба неправильной формы, висящая в черной пустоте. Глыба медленно вращалась. «Это астероид G9050721. Нашли что-то интересное, что мне следует увидеть?» — спросил я, отвлекшись от экрана. «Да ты смотри!» — ответила Катя. «Кадры редчайшие. Нам повезло. Съемка велась с орбитального телескопа, который вообще-то для видео не приспособлен» но по нашей большой просьбе программное обеспечение немного перенастроили. Я послушно уставился в экран. Там все так же вращалась каменная глыба, а потом, безо всякого предупреждения, эта глыба плавно и величественно раскололась. Сначала было несколько крупных осколков, но потом и они начали дробиться. И то происходило до тех пор, пока вместо астероида в поле зрения не осталось слабо опальсицирующее облако мелкой пыли. И что я только что видел? «Уничтожение астероида», — ответила Катя. «Для информации, диаметр этого камня — 80 километров». Я присвистнул. «Так понимаю, это были не мы», — сказал я. «В смысле, не люди». «Не мы», — согласилась Катя. «У нас даже близко нет таких возможностей. Наши специалисты все еще спорят, на каком принципе основано это оружие, но к единому мнению пока не пришли». «И что теперь? Я должен обнаружить того, кто это сделал?» «Очередной телескоп?» Все немного сложнее, Гриш». Катя покачала головой. «Но лучше дождись брифинга с коллегами. Там будет подробнее, чем я могу рассказать. Не потому что не хочу, просто не все детали знаю». «Какого брифинга?» Я нахмурил брови. Предполетного, ответила Катя. «Мы летим на старт». «Стоп, стоп, стоп». Я выставил вперед ладони. «По плану старт с Восточного. Какое Южно-Китайское море!» «Старт будет с платформы», — сказала Катя. «Сама платформа российская, но принадлежала нам через ряд фирм-прокладок. Ракета будет американской, акватория — китайской. Компромисс, помнишь? Только при таком раскладе есть возможность запустить вас в ближайшие сутки. Будем надеяться, еще не слишком поздно». «Куда мы спешим?» — спросил была я, но наткнулся на Катин взгляд и проговорил. «Брифинг, ясно. Сейчас ничего не скажешь». «Ну и смысл тогда в этих десяти часах полета?» Я посмотрел в иллюминатор. Внизу, под ясным звездным небом, горели огоньки какого-то поселка в горах. Хорошо там, наверное, сейчас. Воздух чистый. Кто-то на лыжах будет завтра кататься. Мы думаем, что кто-то уничтожает самые интересные объекты в системе и хотим успеть обнаружить хоть что-нибудь. Катя прервала мои размышления. «У них была вечность, чтобы сделать это. Почему именно сейчас?» — спросил я, оторвавшись от иллюминатора. А вот тут мы уже рискуем ступить на зыбкую почву домыслов и инсинуаций, — улыбнулась Катя. Проще говоря, мы не знаем. И вас совсем не пугает, что целью этого таинственного нечто могут быть вовсе не артефакты? Что если оно пришло за нами? Конечно, пугает, — ответила Катя. Тогда тем более ты нужен на орбите. Твой тюрвинг — наш шанс отбить атаку. Ясно, — кивнул я и неожиданно для самого себя добавил. Я говорил с родителями. Не похоже, что я приемный. Они бы не стали мне врать, это точно. Гриша! Тяжело вздохнула Катя. Тут тоже все оказалось не так просто, как мы думали в начале, но я дам тебе всю информацию, которой обладаю сама. Мы сразу сделали анализ твоей ДНК. Это стандартно. Все еще не теряем надежду обнаружить фактор, который делает из обычных людей видящих. Почти сразу мы обнаружили несоответствие твоей ДНК и ДНК твоих родителей. Сначала решили, что объяснение самое простое и очевидное. Ты приёмный ребёнок, но потом копнули глубже. В общем, твой гаплотип уникален. Мы не обнаружили других, которые могли бы иметь с тобой общего предка». «Так, давай-ка полегче. Я не слишком силен в генетике». «Ты не принадлежишь ни одному народу, если проще», — ответила Катя. «Что, разумеется, невозможно. И это сильно отличает тебя от других видящих». «Так, так, так», — проговорил я, собираясь с мыслями. Вообще, несмотря на ранний подъем, голова была удивительно ясной. «Стоп! Секунду! Хочешь сказать, что меня сделали искусственно?» «Это всего лишь одна из гипотез!» Катя пожала плечами и зачем-то виновато улыбнулась. «А какие другие?» «Ну, например, тебя могли заморозить. То есть твой эмбрион, конечно. Сделали это очень давно, а твои настоящие предки вымерли». «Но кто? Как? Зачем?» растерянно проговорил я. Голова по-прежнему была ясной, но появилось странное чувство, как будто бы мы обсуждаем кого-то постороннего. «Не меня». «Я не знаю, Гриш», — Катя развела руками. «С тобой загадок появляется больше, чем мы в состоянии обработать и переварить. Давай позавтракаем», — неожиданно предложила она. «И вздремнем а? Я-то вообще нисколько не спала, а завтра у нас большой день». В этот раз завтрак был проще, чем по дороге в Сочи. Наверное, это было как-то связано с тем, что теперь самолет стал безопасен для переговоров. На борту в пассажирском салоне никого, кроме нас, не было. Но простые вареные яйца, бутерброды с сыром и колбасой да крепкий черный чай показались мне куда вкуснее кулинарных изысков. Было в этой простой закуске что-то фундаментальное, нечто, что помогало мне держаться за мир».